Глава восемнадцатая. Каноник Пенифазер смотрел на старшего инспектора Дэви и инспектора Кэмбелла, а старший инспектор Дэви и инспектор Кэмбел смотрели на него. Священник снова был дома. Он сидел в большом кресле у себя в библиотеке. Под головой подушка, ноги на пуфике, а колени прикрыты пледом, чтобы подчеркнуть, что он нездоров. Боюсь, вежливо говорил он, что я. — Просто совсем ничего не могу вспомнить. — Вы не помните тот момент, когда вас сбил автомобиль? — Боюсь, что нет. — Тогда откуда вы знаете, что вас сбил автомобиль? — резко спросил инспектор Кэмпбелл. — Та женщина, миссис... миссис, кажется, Уиллинг, мне об этом сказала. — А она откуда узнала? Каноник Пенифазер выглядел озадаченным. — Боже мой, вы совершенно правы. Она не могла знать, правда? Полагаю, она просто сама решила, что именно это и случилось. — И вы совсем ничего не помните? Как вы оказались в Милтон-Сент-Джон? — Представления не имею, — ответил каноник Пеннифазер. — Даже это название мне совершенно незнакомо. Отчаяние инспектора Кэмпбелла росло, но старший инспектор Дэви сказал своим успокаивающим уютным голосом. «Просто расскажите нам последнее, что вы помните, сэр». Каноник Пеннифазер с облегчением повернулся к нему. Сухой скептицизм инспектора его смущал. «Я ехал в Люцерн на Конгресс. Я взял такси до аэропорта, по крайней мере, до аэродрома в Кенсингтоне. Так, а потом?» «Это все. Больше ничего не помню. Следующее мое воспоминание...» Это платяной шкаф. Какой платяной шкаф? спросил инспектор Кэмбел. Он стоял не на том месте. Инспектору Кэмпбеллу хотелось подробнее разобраться с вопросом о платяном шкафе, стоящем не на том месте, но вмешался старший инспектор Дэви. Вы помните, как приехали на аэродром, сэр? Думаю, да, ответил каноник Пеннифазер с видом человека, который сильно в этом сомневается. — И вы улетели в Люцерн, как и собирались? — Улетел. — Если и так, то я ничего не помню. — Вы помните, как вернулись в отель «Бертрам» в ту ночь? — Нет. — Но вы помните отель «Бертрам»? — Конечно. Я там остановился. Очень комфортабельный. Я оставил за собой номер. — Вы помните, как ехали в поезде? — В поезде? — Нет, я не помню поезда. Там произошло ограбление. Поезд ограбили. Это-то вы должны помнить, каноник Панифазер». «Должен помнить, правда?» — сказал тот. «Но почему-то...» — священник говорил извиняющимся тоном. «Не помню». Он переводил взгляд с одного полицейского на другого с мягкой доброй улыбкой. «Значит, вы утверждаете, что ничего не помните после того, как приехали на такси на аэродром» и до того момента, как проснулись в доме Уиллингов в деревне Милтон-Сент-Джон? — В этом нет ничего необычного, — заверил его каноник. Это часто случается при сотрясении мозга. Когда вы проснулись, что вы тогда подумали о том, что с вами произошло? — У меня так болела голова, что я был не в состоянии думать. Потом, конечно, я начал гадать, где я. И миссис Уиллинг все объяснила и принесла мне отличного супу. Она называла меня милым, дорогушей, голубчиком, с легким отвращением, сказал каноник, но была очень добра, правда, очень добра. Ей следовало сообщить о несчастном случае в полицию. Тогда вас бы положили в больницу и ухаживали соответствующим образом, сказал Кэмпбелл. — Она очень хорошо за мной ухаживала, — горячо возразил каноник. — А, как я понимаю, при сотрясении мозга почти ничего нельзя сделать, надо только обеспечить больному покой. — Если вы вспомните еще что-то, — каноник Пенефазер, священник перебил его, — из моей жизни, по-видимому, выпало целых четыре дня, — сказал он. — Очень любопытно. Правда, очень любопытно. «Мне так интересно, где я был и что делал. Доктор мне говорит, что я, может быть, потом все вспомню. С другой стороны, могу и не вспомнить. Может быть, я так и не узнаю, что произошло со мной в те дни». Он заморгал. «Вы меня извините. Кажется, я очень устал». «Вполне достаточно на сегодня», — сказала миссис МакКрей, стоявшая у двери и готовая вмешаться, если сочтет нужным. Она подошла к ним и твердо заявила. «Доктор говорит, что его нельзя беспокоить». Полицейские поднялись и двинулись к двери. Миссис Макрей проводила их в прихожую с видом добросовестного пастушьего пса. Каноник что-то пробормотал, и старший инспектор Дэви, который выходил из комнаты последним, сразу же обернулся. «Что вы сказали?» — спросил он, но Каноник уже закрыл глаза. «Как вы думаете, что он сказал?» — спросил Кэмпбелл, когда они вышли из дома, отклонив не слишком искреннее приглашение миссис МакКрей перекусить. Папаша задумчиво ответил. «Мне показалось, он произнес «Стены иерихона». Что он мог иметь в виду? «Похоже, это из Библии», — сказал папаша. «Как вы считаете?» — спросил Кэмпбелл. «Мы когда-нибудь узнаем, как старик попал с Кромвель роуд в Милтон-Сент-Джон». «Похоже, от него нам большой помощи не дождаться», — согласился Дэви. «Та женщина, которая говорит, что видела его в поезде после налета, она могла быть права? Может, он быть как-то замешан в этих ограблениях? Это кажется невероятным. Такой исключительно респектабельный старик. Невозможно заподозрить каноника Чадминстерского собора в том, что он принимал участие в ограблении поезда, правда?» — Да, — задумчиво ответил папаша, — невозможно. Не больше, чем можно представить себе судью Ладгроува участником налета на банк. Инспектор Кэмпбелл с любопытством взглянул на своего начальника. Экспедиция в Чадминстер завершилась коротким и безрезультатным разговором с доктором Столксом. Тот вел себя агрессивно, грубо и не желал помогать. — Я давно знаю Виллингов. а не мои соседи. Подобрали на дороге какого-то старика. Не знали, то ли он мертвецкий пьян, то ли болен. Попросили меня осмотреть его. Я им сказал, что он не пьян, что это сотрясение мозга. — И вы его после этого лечили? — Вовсе нет. Я его не лечил. Ничего ему не прописывал и не наблюдал его. — Я не врач. Был когда-то, но теперь нет. Я сказал, что им следует позвонить в полицию. Не знаю, позвонили они или нет. Не мое дело. Они немного туповаты оба, но они добрые люди. — Вы не подумали о том, чтобы самому позвонить в полицию? — Нет, не подумал. — Я не врач. Это не мое дело. Как обычный человек, я посоветовал им не лить ему в глотку виски и оставить лежать в постели в покое до приезда полиции. Он злобно смотрел на них, и с тем им пришлось нехотя удалиться».